Дорога на восток. Внизу под нами Антарктида. Дух захватывает, когда представляешь себе свои координаты на глобусе. С каждой минутой полета мы на 4 километра приближаемся к центральной части Ледового континента. Там, на верхней макушке Земли, все было просто и естественно, а здесь... Летишь, сидишь, ходишь вверх ногами. Какая-то географическая акробатика. На восток идут одновременно два самолёта Ил-14 с интервалом в 15 минут. Иначе здесь нельзя. Если у одного самолёта откажут двигатели, и он совершит вынужденную посадку, спасти экипаж может только второй. Поэтому радисты самолётов поддерживают друг с другом непрерывную связь. Итак, внизу под нами ледяная шапка Антарктиды. Её купол, массив льда в несколько километров толщиной. Из-за такой чудовищной тяжести под континентом прогнулась земная кора. Нигде в другом месте она не подвергается такому населению. К счастью, природа в нашем лучшем из миров устроена так гармонично, что купол не тает, а лишь сбрасывает в море свои излишки в виде айсбергов. Если же он вздумает растаять, то нам с вами, уважаемые читатели, срочно придётся подыскивать себе для жилья другую планету, ибо уровень мирового океана поднимется примерно на 60 м. Будем однако надеяться, что В ближайшие 100 миллионов лет этого не произойдёт. Антарктида покрыла свой ледяной купол многометровым слоем снега. Не только ради косметики. Лёд не выносит тепла, а снег отражает солнечные лучи. Под ослепительным солнцем он искрится, на него трудно смотреть, но мы смотрим, потому что боимся прозевать санный гусеничный поезд, поезд Земина, как называли его в диспетчерских сводках. Его колея под нами. Минут через 20 мы его увидим. Несмотря на бессонную ночь, я на редкость хорошо себя чувствую. А между тем сторожилы предупреждали, что все свойственные востоку прелести начнут проявляться именно в самолёте когда я, например, спросил командира корабля Владимира Ермакова, можно ли курить, он ответил: "Пожалуйста, только ведь будет плохо, сами не захотите". А я курю, рассказываю по салону и беспричинно улыбаюсь. Какая удача. Неужели я принадлежу к тем редким счастливчикам, которые без всяких драм и трагедий акклиматизируются на восток? Валерий Ульев, Саша Дергунов и Тимур Григорошвили уже сидят бледные с посиневшими губами. У ребят одышка, а я дышу свободно полной грудью. Пролетели пионерскую, первую советскую внутриконтинентальную станцию. Она уже давным-давно законсервирована, занесена снегом, но свою роль в освоении Антарктиды сыграла честно и по сему навеки осталась на её карте. Километров через 600 будем пролетать ещё и над станцией Комсомольской, тоже не действующей, а оттуда рукой подать до Востока, часа 2 полёта. Первая неудача я прозивал поезд загляделся на штурмана, по сигналу которого бортмеханик сбросил в открытую дверь почту, а спохватившись, увидел лишь два тягача. Исключительная досада. Три часа я не спускал глаз с колеи, держа на готове свой зенит, а сфотографировал поезд нарцисс Иринархович Барков. «Не переживайте, утешает меня Барков» чрезвычайно довольный бесценным кадром. Дело поправимое. Мало ли еще поездов вы увидите в своей жизни. Подумаешь, санно-гусеничный поезд. Вернемся домой, экспресс фотографируете, красную стрелу. Мы летим три часа. Санно-гусеничный поезд прошел этот путь за три недели. Еще три часа, и мы будем на востоке. Санно-гусеничный поезд придет туда через три недели. Нет в Антарктиде ничего более трудного, чем этот поход. И во мне зреет решение. Обязательно дождусь на станции «Восток» прихода поезда. Приглашали меня, правда, на недельку-полторы, если, разумеется, я выдержу и не попрошусь обратно на следующий день. Ну, такого позора я, конечно, не допущу. На карачках буду ползать, а минимум неделю проживу. Если же акклиматизация пройдёт успешно, а теперь сидя в самолёте, я в этом не сомневался, то попрошу Сидорова дать мне возможность встретить поезд. Да, только так. И фонд соли съем с восточниками и Харьковчанку вижу, и Евгений Александрович Семина с его адскими водителями, как они и по рассказам сами себя называют. Приняв это решение, я закуриваю и с удивлением обнаруживаю, что не получаю от курения обычного удовольствия. Поразмыслив, прихожу к выводу, что удовольствие в данном случае вообще не то слово. Отвращение это, пожалуй, точнее сделав для проверки последнюю затяжку и подтвердив свою догадку, я гашу сигарету и начинаю чутко прислушиваться к своему организму. Кто ищет, тот всегда найдёт, так утверждала популярная в прошлом песня. Минут через 10 я нахожу у себя всё усиливающуюся головную боль, сухость во рту, одышку, И другие столь же превосходные ощущения. Достаю зеркальце, смотрю на посиневвшую физиономию, которая с успехом могла бы принадлежать утопленнику, и тихо проклинаю себя за бахвальство в начале полёта. Это ещё ничего. Потом будет хуже. Весело успокаивают проходящие мимо ярмаков. Хотите чайку помогает. Мы пьём крепкий чай и беседуем. Ермаков в Антарктиде второй раз. Надеется в этот сезон отпраздновать сотый вылет на Восток. Условия для полётов здесь несравненно сложнее, чем на крайнем севере. Если, к примеру, на обратном пути с Востока в Мирный испортится погода, а Восток, как это уже бывало, тоже покроется дымкой, то ближайшая посадочная полоса на станции Молодёжная в 2.200 км. Ермакову уже приходилось садиться без горючего в 200 км от Мирного. Выручил второй самолёт. Вот и приходится ограничивать полезную нагрузку до 650 кг. Брать больше горючего жизнь заставляет. Командир корабля ещё что-то рассказывает, но мой очугуневший мозг уже не способен переварить поток информации. Ермаков сочувственно кивает и уходит. Огромный и весёлый, не поддающийся никакой горной болезни человек. Завидуя товарищам, которые ухитрились заснуть, я долго и тупо смотрю больными глазами набелеющую внизу пустыню равнодушно внимаю возгласу штурмана под нами камсомольская и ловлю себя на том, что благороднейшие эмоции, которые должен испытывать любой корреспондент на моём месте, вытесняется одной довольно-таки пошлой мечтой. Вот завалиться бы сейчас в постель и всхрапнуть на сутки другие Наконец, самолет начинает делать круги и скользит по полосе. Нужно срочно принять все меры, чтобы с достоинством спуститься по трапу. Спускаюсь, с кем-то обнимаюсь, жму чьи-то руки и, переступая деревянными ногами, ковыляю к дому. Рядом такими же лунатиками бредут мои товарищи. Положа руку на сердце, честно признаюсь, Больше месяца я морально готовился к востоку, долгими часами слушал рассказы о нём, вызубрил наизусть симптомы всех неприятностей, которые обрушиваются на головы новичков, но никак не предполагал, что буду чувствовать себя столь отвратительно.